Глава 54. У обратного психического магнетизма есть один плюс. Я не могу потеряться. Оставьте меня посреди джунглей без карты и компаса, и я притяну к себе спасателей. Вы никогда не найдете мою фотографию на пакете с молоком. Вы не видели этого мальчика. Если я проживу достаточно долго, чтобы у меня развелась болезнь Альцгеймера и уйду из интернатов, которые меня определят,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 Передвижение в стиле «Саламандра» оказалось очень швыматывающим, выматывающим, и у меня не было уверенности, что я успею отползти на безопасное расстояние до того, как «Леди Удачи» перестанет мне благоволить. Неожиданно слева из темноты на меня подул ветерок, и, естественно, я инстинктивно рванулся к нему. Еще один сливной тоннель, примерно 3 фута в диаметре, чуть поднимающийся. Четвертый выстрел прогремел в тоннеле, который я успел покинуть.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 А потом до меня дошло, что Андрей перестал стрелять. На вершине подъема тоннель, по которому я полз, вывел меня в помещение площадью в 12 квадратных футов. Осветив его фонарем, я понял, что это один из колодцев сбора ливневых вод. Вода лилась из трех тоннелей меньшего диаметра, расположенных на потолке. Мусор, который поступал вместе с водой, падал на пол, откуда время от времени его убирали сотрудники, обслуживающие ливневые тоннели.